Как наказать воров? «Кого?» – удивилась Алиса. «Чертей зеленых!» – ответил Полосков. «Вот бы мне до них добраться! Ведь подумай только, с какими глазами я появлюсь на Редвейте! Там ждут эти ананасы!» «Вот он, смотрите, ловите!» И в самом деле в холодильнике вдруг обнаружился зеленый человечек.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 Ровным счетом ничего. Разрешите объясниться? Конечно. Вы присаживаетесь на траву. Земля теплая, не простудитесь. Мы послушались пожилого зеленого человечка. И он рассказал вот что. Еще довольно недавно планета Шишинеру ничем не отличалась от прочих захудалых провинциальных планет галактики. Но лет 10 назад один шишенерец изобрел средство, Таблетки?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 Но ведь все-таки летело, И тогда я спросил неожиданно появившегося рядом зеленого мальчишку. «Это чья корова?» Склиз? – спросил мальчишка. «Ну да, чей это склиз? «Да не чей!» — сказал мальчишка. «Кому склисы нужны?» «Их почти совершенно невозможно. Разлетаются. Так что выберите не жалко». И мы отправились к Пегасу,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 Да и они они быстро забыли. Разлетелись, кто в прошлое, а кто и в недалекое будущее.